Глава одиннадцатая Я убедила Джулию, что ей нет необходимости подвозить меня к дому миссис Хейс, чтобы я забрала деньги. Подруга предложила мне свою помощь, но я знала, как она занята на кухне и насколько больше ей нравится находиться там, чем где-либо еще. Кроме того, как бы я не любила Джулию и ее неуемную натуру, я жаждала побыть в тишине и спокойно все обдумать. «Тебе еще нужно приготовить майонез, не забыла?» Напомнила я подруге, когда мы на университетской улице уже уходили, каждый со своей сумкой с продуктами. Ее сумка была намного тяжелее моей. «О, да, это верно», — рассмеялась она. «Но ты ведь вернешься, чтобы я помогла тебе с мадам пуля да?» «Да, конечно, скажем, в три часа». Марк должен был заехать за мной в шесть, и нам должно было хватить времени, чтобы поджарить мадам. «Мы воспользуемся твоей громадной кухней», Джулия была в восторге от этой идеи. Я помахала ей рукой и поспешила к себе домой. Я решила, что раз уж собираюсь снова ехать на велосипеде, то воспользуюсь своим правом, предусмотренным парижским законом, и надену брюки. Так ногам будет гораздо теплее, да и крутить педали легче, чем когда юбка закручивается вокруг икр. А поскольку я направлялась в полицейский участок, то могла получить там так называемое разрешение на ношение брюк. Я закатила глаза, усмехаясь над этой идеей, и занесла свою сумку на кухню. Там стояла Бет или Блайт и готовила небольшой ланч для моих дедушек. И с радостью приняла у меня яйца, молоко и крошечную картошку. Я взбежала по лестнице, чтобы переодеться, и решила не заходить в гостиную и не разговаривать с дедушкой или дядюшкой Рафом. Не хотела задерживаться. Было уже 12 час, и, честно говоря, я не знала, как они отреагируют, увидев меня в штанах. Когда я села на велосипед и положила в корзинку, сумочку Терезы, ее книгу, обрывок спичечного коробка и окровавленный фарток, я заметила, что выглянуло солнце, и день обещает быть приятным. За исключением того, что убийца был на свободе. Жаль, что Клариса не заметила особых примет мужчины, заходившего в дом Джулии. Лично я не сомневалась, что она видела убийцу. Но у нас не было ничего, что позволило бы его опознать. Я рассмеялась. Не было никакого «мы», и я обманывала себя, если думала, что есть. «Предоставь расследование специалистам», твердо сказала я себе. Семейство Хейс проживало в таунхаусе на правом берегу, сразу за рекой, всего в нескольких кварталах от посольства. Когда я подъехала к их дому, раскрасневшейся от поездки, выглянуло яркое и теплое солнце. Несомненный предвестник весны, вид на дворе была только середина декабря, и впереди нас ожидали два месяца холодов, а может быть и больше. Я слезла с велосипеда и прислонила его к ступенькам, ведущим к входной двери. Я позвонила, и дверь открыла горничная. Я представилась, и хотя ее глаза расширились, когда она увидела, что я в брюках, она немедленно пригласила меня войти. «Боюсь, мадам Хейс еще не успела завершить свой туалет, мадемуазель. Не могли бы вы подождать здесь?» Она указала на прихожую, небольшую, но красиво обставленную. Напротив двери стоял полукруглый стол с зеркалом над ним, и я увидела себя в отражении. Мои унаследованные от отца пышные каштановые кудри никогда не выглядели гладкими или опрятными и выбивались из-под шляпки. Кончик тонкого носа покраснел, а щеки порозовели от физической нагрузки и ветра. Однако помада кораллового цвета, которую я нанесла, не стерлась, а тушь для ресниц не размазалась. Я подавила желание снять шляпку, но все таки расправила поля и убрала за ухо непослушный локон. Закончив, я посмотрела на стол и увидела вазу с очень реалистичными шелковыми подсолнухами. Рядом стояла пустая пепельница и декоративное блюдца на котором лежала коллекция спичечных коробков. Когда я увидела среди них ярко-жёлтый коробок из лассоль, у меня перехватило дыхание. Я продолжала таращиться на коробок с солнышком, гадая. А вдруг неспроста я вижу его уже в третий раз, когда услышала приближающиеся деловый стук каблуков? «О, мисс Найт, спасибо, что зашли!» Ходя в холл, поприветствовала меня миссис Хейс. Это была женщина, лет сорока пяти, одетая в изящный жакет, цвета барвинка и юбку в тон. Туфли были на тон темнее и сочетались с перчатками и сумочкой, которые она несла в руках. Ее волосы, в отличие от моих, были гладкими и блестящими». Я всегда считала свою работодательницу привлекательной и уважаемой женщиной, хотя и немного рассеянной. И вновь ощутила тревогу из-за предполагаемого романа мистера Хейса. Она с неуверенной улыбкой протянула мне конверт. «Надеюсь, всё в порядке. Это в долларах, а не во франках», — объяснила она. «Не проблема», — ответила я. «Мне так жаль, что у нас не сложилось. Я имею в виду, конечно, не то, что вы сделали что-то, что привело к, э, увольнению». Это не имеет к вам никакого отношения. И я хочу, чтобы вы это помнили. Я знаю, что Бетти будет по вам скучать. Она очень расстроилась сегодня утром, когда отец сообщил ей о прекращении занятий. Миссис Хейс тоже выглядела разочарованной и расстроенной. «Спасибо», — с чувством произнесла я. «Если что-то изменится, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить. В моем расписании всегда найдется место для Бетти». «Я так и сделаю». Миссис Хейс, казалось, собиралась сказать что-то еще, но остановилась и одарила меня вежливой улыбкой. Если она ожидала услышать от меня до свидания, ее постигло разочарование. Вместо прощания я воспользовалась случаем продолжить беседу. О, лосоль! воскликнула я и небрежно подняла коробок спичек. Я слышала об этом месте. Там хорошо? Она нахмурилась, затем догадалась, что я говорю о спичечном коробке. «О, небеса, я понятия не имею. Месье... Э, я имею в виду мистер Хейс». Она рассмеялась и добавила. «Это так сбивает. Постоянно переключаться с одного языка на другой. Не представляю, как вы это делаете. Да еще так бегло. Разве это вас не путает?» Я с улыбкой покачала головой. «Не особенно». Она улыбнулась в ответ и прищёлкнула языком. «У меня нет способности к языкам. Я надеялась, что у Бетти их окажется больше, чем у меня». Она рассмеялась. Но, полагаю, с этим придется немного повременить. Пока мистер Хейс... В любом случае, что я хотела сказать. Ах, да. Я никогда не бывала в... Как это называется? Лассоль. Да, там. Полагаю, это место, куда мистер Хейс ходил со своими коллегами. Иногда встречи у него затягиваются до ночи. Какие-то развлечения для клиентов. Какие-то затянувшиеся совещания. А вы знаете, как долго и допоздна едят эти французы. Согласитесь. «Трёхчасовой ужин, начинающийся в восемь вечера, — это довольно необычно. Почему на то, чтобы просто поесть, уходит так много времени?» «По-моему, французы просто любят свою еду и вино», — с улыбкой объяснила я. «Я вот тоже люблю». О -о -о -о! миссис Хейс выглядела поражённой. «Я не хотела, то есть я знаю, что вы на плавину француженка, и я, конечно, не хотела оскорбить вас или вашу семью, или...» «Разумеется, нет». Я махнула рукой. «Вы часто ходите в театр, когда находитесь здесь, миссис Хейс?» «В театр?» Ну нет, я бы так не сказала. Я бы не поняла и половина из того, что они говорят. Может, это мне следует брать уроки французского?» «Есть несколько постановок на английском языке», — объяснила я. «Например, в американском театре на улице Мансо. «Наверное, мне не следовало поднимать этот вопрос. Я практически указывала ей на неверность мужа». Но моя внутренняя фея была за справедливость, и я не могла не посочувствовать миссис Хейс, оставшейся одной дома в чужом городе, где она чувствовала себя не совсем комфортно, в то время как ее муж ухаживал за другой женщиной. «Никогда о нем не слышала», — сказала она. «Наверное, стоит спросить Роджера, мистера Хейса. Было бы неплохо куда-то ходить, туда, где я бы все понимала». Она усмехнулась. «По радио даже трудно найти английскую программу. В основном я слушаю музыку». «Интересно, когда мистер Хейс в последний раз был в Лассоль?» — произнесла я. «Я уж не знаю, почему решила идти до конца, и по сей день удивляюсь, что она не возражала против моего настойчивого любопытства. Может быть, она так переживала из-за увольнения, что не хотела показаться невежливой. В любом случае, ее словно не беспокоили мои непрерывные вопросы». «Ну, возможно». Я помню, что впервые обратила внимание на коробок спичек на днях. Вероятно, во вторник. Так что он достал его из кармана, когда вернулся домой в понедельник вечером. Он обычно так делает. Вываливает все из карманов прямо сюда, на стол. Чего только он здесь не оставляет. Монеты, обрывки бумаги, спичечные коробки. Я обратила на него внимание, потому что он ярко желтый Она усмехнулась. Он отлично сочетается с шёлковыми подсолнухами и зеленой пепельницей. И мне показалось, что вся композиция выглядит весьма гармоничной. У меня намётанный глаз на подобные вещи. Гордо продолжила она. С этим я была склонна согласиться. Чего стоит ее собственный образ, а также обстановка дома. Он и мое внимание привлек, призналась я. Что ж, сказала она и сделала вежливый, но решительный жест в сторону двери. Еще раз огромное вам спасибо, мисс Найт. Надеюсь, мы с вами еще увидимся перед отъездом». «Я тоже», — ответила я. «Пожалуйста, передайте Бетте мои наилучшие пожелания и скажите ей, чтобы она продолжала практиковаться. И еще раз спасибо». Едва я переступила порог, как дверь за мной закрылась, оставив меня гадать, навела ли я миссис Хейс на мысль поинтересоваться у мужа американским театром. К моему облегчению, корзина с вещами Терезы осталась нетронутой а конверт с деньгами я надежно спрятала в карман я как раз садилась на велосипед когда кто то меня окликнул не знает я оглянулась и увидела бетти хейс выбегающую из задней части дома должно быть она выскочила через дверь для прислуги и торопилась меня поймать а ее мама этого не заметила ее пальто было распахнуто и на ней не было ни шляпы ни перчаток ее волосы медового оттенка рассыпались по плечам бонжур бетти «Надо ли говорить, что я чувствовала себя немного неуверенно, заговаривая с ней, но все равно говорила по-французски? Раз уж я назвалась учительницей, то таковой и останусь. Как у тебя дела?» «Поверить не могу, что они вас уволили!» — воскликнула девушка на несовершенном, но все таки понятном французском. Ей было пятнадцать. Как бывало со мной в этом возрасте, ее захлёстывала ярость в отношении действий ее родителей, с которыми она была не согласна. «Это так глупо! Вы ничего не сделали!» Я колебалась, не зная, что ответить, а она продолжала. «Я хочу по-прежнему брать уроки. Пожалуйста, мадемуазель Найт!» Сказала она, немного запинаясь и борясь со своими эмоциями. «Я буду платить сама из своих карманных денег или возьму деньги у бабушки и дедушки. Иногда они присылают мне немного». Два последних предложения она произнесла по-английски. «Твой отец объяснил, почему он не хочет, чтобы ты продолжала заниматься». Я решила говорить по-английски, чтобы ей было легче выражать свои мысли. Мне было важно полностью понимать суть разговора. «Только то, что мы не можем себе этого позволить», — ответила она, но в ее глазах вспыхнул упрямый огонек. «Это не настоящая причина, мадмуазель. Денег у нас хватает, я точно знаю. Мы только что купили новую машину, а мама всегда покупает новую одежду». А я и правда хочу учиться. Не думаю, что идти против воли отца хорошая идея, заметила я. Мне все равно, мне нужно научиться говорить по-французски. Я здесь ни с кем не могу поговорить. Разве только с теми, кто из США? А американцы такие скучные? Я подавила улыбку. Я точно знала, о чем она не договаривала, поскольку на наших уроках не раз упоминался молодой парижанин по имени Жак. Насколько я поняла, он был сыном местного лавочника, что, возможно, было проблемой для родителей Бетти, а, возможно, и нет. И отчасти послужило причиной для того, что мистер Хейс меня уволил. «Даже не знаю, как нам встречаться на уроках, если твой отец их запретил», — заметила я. «Вы можете заниматься со мной в школе, например, в обеденный перерыв. Папа ни о чем не узнает. Я буду вам платить. Сколько это стоит?» Во мне происходила внутренняя борьба. Деньги мне были не нужны, хотя я подумывала о покупке машины, не так ли? И я была уверена, что в любом случае найду вместо нее другого ученика. Но в то же время мне не хотелось препятствовать ее дальнейшему образованию или стоять на пути юношеской любви. Если бы я согласилась, то скорее ради нее, чем ради себя. «Послушай, почему бы тебе не обсудить это с мамой и не послушать, что она скажет?» «Если она согласится, то я уверена, что мы сумеем что-нибудь придумать. Бесплатный урок у тебя уже в кармане». Добавила я с улыбкой и похлопала по карману, куда положила конверт миссис Хейс. Бетти заколебалась, и я приготовилась выслушать дальнейшие возражения, но, к моему удивлению, она кивнула. «Думаю, мама согласится, особенно если я буду оплачивать уроки самостоятельно». Я назвала ей сумму, и она снова кивнула. Я не видела причин делать ей скидку. В конце концов, миссис Хейс могла сама заплатить за уроки или даже убедить мужа сделать это. На этом разговор следовало завершить, но мое любопытство взяло верх. Не исключено, что твоя мама тоже хотела бы брать уроки. Похоже, она не часто выходит из дома, и изучение французского позволило бы ей чувствовать себя более уверенно. С чего вы взяли, мадемуазель? Мама очень занята. — сказала Бетти медленно, но на правильном французском. «Она вечно где-то пропадает, то на вечеринках по игре в бридж, то в магазинах, то на обедах и... и в других местах». Она скорчила недовольную гримасу. «А я сижу дома со своими книгами, котом и горничной». «О!» — удивилась я. «Должно быть, я неправильно ее поняла». «Мама хорошо говорит по-французски», — продолжала Бетти. «Хотя и не так хорошо, как вы». Она просияла, глядя на меня. «Я спрошу, не возражает ли она против продолжения занятий?» «Хорошо», — кивнула я. «Позвони мне или попроси об этом маму». Я нащупала ногой одну из велосипедных педалей, но прежде чем тронуться в путь, задала еще один вопрос. «Ты слышала о месте под названием Лассоль? Полагаю, это клуб или ресторан? Кто-нибудь из твоих родителей туда ходит?» «Нет», — ответила Бетти. «Никогда о таком не слышала» но я особо не обращаю внимания на то, чем они занимаются. «Хорошо. Надеюсь, скоро увидимся». Я помахала ей и тронулась с места. Пока я ехала на велосипеде, я прокручивала в голове разговоры с женщинами семейства Хейс. У меня сложилось впечатление, что миссис Хейс не очень хорошо владеет французским. Разве она не говорила, что не сильна в языках? Но, по словам ее дочери, мамин французский был очень хорош. И она все время была занята, что полностью противоречило тому, что говорила мне сама миссис Хейс. Конечно, у Бетти могло сложиться впечатление, что ее мама говорит по-французски очень хорошо. По крайней мере, по сравнению с ее собственными возможностями. К тому же Бетти призналась, что не интересуется жизнью своих родителей. Так что она могла и не знать, чем занимаются ее мать и отец. Похоже, ее это не слишком волновало, что неудивительно для влюбленной в юношу 15-летней девушки. Но все же, странно получить два столь разных впечатления. Я усмехнулась и покачала головой, сворачивая на набережной Межисери, которая тянулась вдоль северного берега Сены. Да и какая мне разница? Если миссис Хейс каждый вечер пропадала в танцевальных клубах, меня это не касалось. И если ее муж ходил по театрам без нее, что ж. Для меня это тоже не имело значения. Я выбросила это из головы, пока ехала вперед, ощущая на лице тепло солнечных лучей. Я улыбнулась, вдруг преисполнившись радости жизни в этот необычайно теплый день. Несмотря ни на что, я была в Париже. Время от времени меня настигало такое чувство. Я жила в Париже, городе света, центре кулинарии, культуры и моды. В одном из самых знаковых и красивых городов мира. Париж, с его кварталами зданий в стиле Османа, с фасадами из светлого мрамора, оконными решетками из кованого железа и балконами, наличниками, фонарными столбами и указателями. И мансардные крыши, которые, как я узнала, наклонены под углом 45 градусов, чтобы на улице вниз попадало как можно больше солнечного света. В зависимости от времени суток и количества солнечного света здания меняли цвет от кремового до бледно-жёлтого и медового. В зданиях были ряды двойных окон, точно расположенных друг над другом в виде приятной глазу решётки, включая мансардные окна на чердаке, как в моей спальне. У многих из них даже были собственные миниатюрные балкончики, а еще несколько рядов замысловатых украшений скованного железа. С крыш через равные промежутки поднимались широкие узкие дымовые трубы, а на каменных фасадах над дверями и арками красовались рельефные витиеватые узоры. Широкие бульвары, рассчитанные на проезд четырех автомобилей и выложенные булыжником узкие угловатые улицы, находились в центре города. А за его пределами был лабиринт переулков и улочек. В каждом квартале располагались многочисленные кафе с придвинутыми к окнам столиками и более крупные модные рестораны, а также магазины и рыночные лавки. Булочные, кондитерские, сырные лавки, пивные магазины, бистро и многое другое. В воздухе витали ароматы кофе, выпечки и сигарет в сочетании с выхлопными газами автомобилей. Улицы заполняли машины, а люди толпились на тротуарах, теснясь у магазинов и ларьков вдоль верхнего берега реки. Встречались и велосипедисты. Но теперь, когда отменили последние пайки на бензин, мы были в меньшинстве. И кошки. О, кошки были повсюду. Даже зимой, куда бы я ни бросила взгляд, я видела кошку. В окне, оглядывающую свои владения. Проворно передвигающиеся по переулку в разгар охоты. Сидящие на одном из балконов и следящие за воробьем, Украдко наблюдающие возле двери продовольственного магазина за покупателями в надежде получить кусочек съестного. Кошки казались такой же неотъемлемой частью Парижа, как кухня и свет. Я прибыла в этот город восемь месяцев назад. «Страстную пятницу». Через два дня, в пасхальное воскресенье 1949 года, все огни, которыми славился Париж, наконец-то снова зажглись. Впервые за почти десять лет после жесткой экономии и депрессии войны. Эфелева башня, собор Нотрдам, Триумфальная арка и многие другие достопримечательности вдруг озарели золотистым сиянием уличных фонарей и прожекторов. Темный город я видела всего две ночи, после чего он снова засиял. А вот парижане прожили в мрачной темноте военного времени целых 10 лет. Неудивительно, что они праздновали и веселились всю ночь. Теперь, двигаясь на велосипеде по Куай-Баут, дороге, проходящей по более высокому уровню берега Сены, или Куай, набережной, я ощутила прохладу от реки. По обеим сторонам улицы располагались рыночные прилавки, а внизу, у реки, тянулась пешеходная дорожка нижнего уровня — Берге. Там было пустынно, если не считать нескольких пешеходов и небольшой стаи уток. Я приближалась к мосту Минял, по которому можно было попасть на Сите, остров в форме каноэ на сене. К нему вели восемь мостов, по четыре — с левого и правого берега. На острове располагались не только полицейская префектура или дом номер 36, как его называл дядя Раф, но и дворец правосудия, Министерство юстиции а также одна из любимейших достопримечательностей города — Собор Парижской Богоматери. Собор Парижской Богоматери был одним из первых мест, которые я посетила, приехав в город Света. Само собой, после Эйфелевой башни. Но тогда я не задумывалась о том, что штаб-квартира полиции находится на открытой городской площади вдали от знаменитой украшенной горгулями церкви с двумя башнями. Я вспомнила, как меня очаровали патрулирующие жандармы в их характерных черных кепе. Я и представить себе не могла, что однажды снова побываю на острове Сите не для того, чтобы увидеть Великий Нотр-Дам или даже капеллу Сен-Шапель, не в которой украшали самые невероятные и захватывающие дух витражи, а для того, чтобы подняться по ступеням гораздо более обыденному и величественному зданию полицейского управления. Я как раз собиралась вернуть на мост менял, испытывая удовольствие и радость, мчась по краю улицы, озираясь по сторонам и впитывая в себя все, что видела вокруг. Я знала, что разговаривать с инспектором Мервелем будет непросто, но все равно пребывала в отличном настроении. Да и кто бы не ехал в такой солнечный декабрьский день на велосипеде, вдыхая свежеречный воздух, чувствовал бы себя превосходно. Кот спас мне жизнь. Он был похож на тощего тигра и сидел возле дерева на обочине улицы. Я увидела его впереди себя, но когда разглядела, что его бедный хвост сломан, а кончик болтается, как приспущенный флаг, я резко затормозила. В этот момент кто-то врезался в меня сзади. Велосипед отлетел в глубокую канаву, а меня подбросило вверх.